Истории с биографией География детства Моя бабушка рассказывала мне об институтской улице в Калуге, где жила в детстве, об антоновских яблоках, которые хранили на чердаке в соломе, о запахе, которым был наполнен весь дом, о частной гимназии госпожи Саловой, где она училась. Мама вспоминала о своей 110-й школе в Мерзляковском переулке, о катке на патриарших, куда бегали по вечерам. Эти рассказы стали и моими воспоминаниями второго порядка, если можно так выразиться. До экологии я так и не доехала и не удосужилась взглянуть на провинциальный город, где прошли отроческие годы бабушки, а мамина 110-я школы переехала. Памятник погибшим выпускникам школы «Все до единого мальчики из маминого класса погибли в войну» стоит возле новой школы. Своял скульптор Метлянский, тоже фронтовик, окончивший эту школу в 1941 году, несколькими годами позже мамы. Он-то и был единственным, кто выжил. Семья наша в ее московский период, начавшаяся в 1917 году, обитала на севере Москвы. Первое жилье, половина дачи в Петровском парке, куплена была за полгода до революции. Там в 1918 году родилась моя мама. По соседству с Петровским путевым дворцом. В 30-е годы жизнь моего отца тоже была связана с этим районом. Когда его отца моего деда арестовали, отец бросил школу и пошел работать в Метрострой, работал на строительстве станции метро Динамо. В те времена этот район уже стал настоящей Москвой, а не пригородом с дурной репутацией. Дача, после того как семья деда переехала сначала на Садовую, а потом на каляевскую Еще долго стояла, а потом развалилась. Поблизости была Нижняя Масловка, где долгие годы была мастерская моего мужа, Андрея Красулина. Последняя квартира выселенных с Каляевской моих бабушки с дедом была на Башиловке. Все это на одном пятачке на севере столицы. Мои переезды с Каляевской на лесную и последний к метро-аэропорт вблизи бывшей дедовой дачи Все были по северу нашего города. География моего детства — Каляевская улица, бывшая Долгоруковская. Несколько десятков лет она жила под этим именем в честь террориста нежной и поэтической души Ивана Платоновича Каляева. Сейчас она снова стала Долгоруковской. Имя Ивана Платоновича Каляева осталось в истории, а про убитого им великого князя Сергея Александровича забыли. Впрочем, имя Каляева тоже ушло из московской топонимики. О стихе этот поэтический человек писал совсем плохонькие. Упиралась Каляевская улица в станцию метро «Новослободская». Прекрасно помню открытие станции в 1952 году и острое впечатление от разноцветного искусства. Витражей с орнаментами, серпами, молотами, и гербами. В пяти минутах от дома — Миузский сквер. С годами расширялся ареал моего распространения. В те годы дети рано начинали путешествовать по Москве. Теперь таких малолеток вообще не выпускают одних на улицу. Мы с подругами совершали дальние путешествия на каток в сад ЦДК, бывший Екатерининский), в кинотеатр «Кран жизни». Добредали до Савеловского вокзала, мимо Бутырской тюрьмы. Туда ходил трамвай. Однажды я видела, как трамвай задавил деревенскую женщину в тулупе. Засела накрепко в детской памяти распахнувшийся тулуп, ободранные ноги, лица не видно. Первый мертвый человек своими глазами увиденный, незнакомый. Еще были селезнёвские бани, полные голых женщин с шайками в зыбком пару. Но туда меня не часто водили, только когда колонка в бабушкиной квартире ломалась. В бабушкиной коммуналке сохранилась ванная комната. Там стояли старинная на львиных лапах ванна и фарфоровый умывальник в мелких трещинках по розовым хризантемам. Такого ни у кого не было. Двор был полубарачный, но с несколькими полуприличными домиками в обширном дворовом пространстве. Настоящие бараки находились в метрах в трехстах, ближе к четвертой Тверской, к Миусам. Назывались они на деревне мне туда ходить не разрешали но они притягивали своей запретностью какие чудесные блуждания расширение маленького мира и изменение масштабов немного страшно было заблудиться но отчасти этого и хотелось пережить еще и еще раз ужас а вдруг я заблудилась навсегда а затем и счастье узнавания родной местности до сих пор люблю заблудиться в незнакомом городе правда теперь уже с картой в руках Одним своим боком Котяшкина деревня выходила к зданию высшей партийной школы. До революции там был народный университет Шанявского, очаг культуры. ВПШ была центром притяжения европейской коммунистической молодежи, а также она притягивала местное женское население коммунистическими женихами, особенно ценились итальянцы. Моя подруга Люба встретила свою судьбу именно на Миусах на нашем излюбленном скверике. По сей день навещаю эту счастливую парочку в Милане. под довольно быстро охладел коммунистическому движению, стал левым журналистом, а Люба — профессором Миланской академии художеств. Еще две девочки из моего класса удостоились заграничной брачной карьеры. Одна вышла за шведа, другая — за чеха. Сейчас в бывшем коммунистическом питомнике расположился РГГУ. В местах моего детства география не отделена от истории, а история от биографии. В районе Миус и близлежащих улиц, в частности, лесной улицы, располагалась когда-то огромная дровяная торговля. Сюда привозили лес в разных видах, и для отопления домов, и для строительства. Я помню последний дровяной склад возле Котяшкиной деревни. Начальствовал там старый огромный еврей по фамилии Купер-Шмидт. Он приходил к моему прадеду обсудить животрепещущую проблему сватовства. У него была такая же огромная, как он сам, дочь, которую давно пора было выдавать замуж, но не находилось охотников. Нет дровяного склада. Нет котяшкиной деревни. Но еще доживает свою поникшую жизнь Меусский скверик. Уже без фонтана, без карликовых японских акаций на газонах. Ушла Москва, которую мало кто помнит. Любить Москву все труднее и труднее. Моя детская родина почти полностью разрушена. В современном городе не нужны больше маскательные керосиновые лавки, дровяные склады и столетние магазины с кафельной белосиней плиткой, как в Филипповской булочной или в Курниковом магазине. Не нужны и невозможны. Все заменил супермаркет, многоэтажка, спортклуб вместо дворового катка. Нет ни стекольщиков, ни прачек, нет дворников и старьевщиков. Но есть работники ЖКХ и магазины секонд-хенд. И нас, старых жителей Москвы, тоже уже почти нет. Лоскуток. Почему, собственно, лоскуток? Потому что это была существенная часть жизни, даже не углубляясь в то обстоятельство, что и сама жизнь наша того времени представляла собой большое лоскутное одеяло, на основном фоне краснознамённой марксистско-ленинской истины стояли заплаты разного цвета, от чёрно-бурмалинового до черного. На столе еще присутствовали серебряные ложечки, свидетели какой-то мифологически богатой прошлой жизни. В чулане стоял сундук, в котором хранились изношенные странные вещи из прошлого. Остатки чьих-то гимнастерок, мундиров, кружевных, панталон и даже веер из страусовых перьев. Главным предметом, который не утратил смысла, а, напротив, занимал центральное место в жизни, была швейная машинка «Зингер», подаренная на свадьбу бабушке в начале 1917 года. Эта кабинетная машинка стоит по сей день в моей квартире, а в ее ящичках — нанизанные на суровую нитку колечки пуговиц,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 Ее бы не спасло. Из розовато-белого дамаста бабушка шила изумительные и устрашающие своими размерами предметы, жесткие от густой строчки вдоль и поперек. Это была сангалантерея, бюзгалтера и затейливые грации бабушкиной собственной конструкции, то есть кроя. Очередь из полнотелых дам и непростых теток, а певиц из самого Большого театра, которые в те годы были все как одна шестипудовыми, не секала. Бабушка затягивала безразмерные груди в треугольные колпаки, а не в общепринятые шестиугольные чашечки. Выстроченный перед грацией подбирал живот, отгоняя жир в бока, а сзади была шнуровка, которая держала телеса в уплотненном состоянии. А лоскутки маста падали со стола на пол, а я их собирала. Это преамбула к рассказу о том, как одевались мы, женщины того золотого века как одевали меня. Скажу сразу, очень хорошо, отлично. Первый класс. Я помню мои наряды приблизительно с трехлетнего возраста. Одна из первых фотографий — я с прабабушкой Соней, которую и помню только благодаря этой фотографии. Я в вязаном платье, которое привезла мне бабушкина сестра из Риги. Году, я думаю, в 46 или в 47 когда Латвия уже перестала быть буржуазной, но еще не разучилась производить красивые вещи. розово лиловая с бомбошками на вороте платьица. Это была одна единственная готовая вещь. Все прочее — самодельная, главным образом из старья. Общая схема жизни была такова. изношенное бабушкино пальто, зимнее или летнее, пыльник, распарывали, стирали и утюжили. Получались прекрасные куски очень качественной ткани, которую иногда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 У меня есть школьная фотография года 54 не позже. В 1955 году школы слили, и моя женская стала двуполой. И с этого времени в классе появляются кое-какие мальчики. Все в серых формах. Именно в тот год ввели формы для мальчиков, типа гимназических. Но на этой фотографии я среди девочек, на улице возле школы, представлена в зимнем пальто реглан с кроликовым воротником.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 шитое для одной из моих двух кукол из остатков моего, шитого из обносков маминого, которое, в свою очередь, было шито из севшего при стирке бабушкиного. Бабушка меня учила шить. Не на машинке, конечно, на руках. Она показала мне швы иголкой назад, стебельком, наметку и другие нехитрые приемы. Кстати, и в школе преподавали нам рукоделие. В классе в пятом у меня появилась подруга Люба, которая была сильно озабочена своим гардеробом. Она сама шила. В классе в шестом-седьмом началась и для меня тема нарядов. Но признаться, интерес к одежде у меня и по сей день не угас, но он приобрел скорее антропологический характер. Покупать, а тем более шить, я практически перестала. Донашиваю любимое старье. Люблю донашивать и за подругами. Только брюки изредка покупаю. Наше общение с Любой почти исключительно было посвящено тому, что мы на себя надевали. Я уже писала, что Люба до недавнего времени, пока не вышла на пенсию, была профессором Миланской академии художеств именно по этой части. История костюма и некоторые проблемы технологии производства одежды входили в ее лекционные курсы. А сейчас нет такого мирового жюри моды, куда бы ее не приглашали как эксперта. Она так и живет в Милане и мы изредка с ней видимся. Но в те школьные годы мы виделись почти каждый день. Помню, я звоню ей, "Пойдем гулять. Нет, говорит, часа через два, я тут тряпочку купила, хочу платье шить. И через два часа она приходила на прогулку в платье, которое было шито за это время. К классу к восьмому наши вкусы разошлись окончательно, я постриглась, прическа это называлась греческий пастух,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 Но в то время слово «хиппи» еще не знали. Да их еще и в природе не было, этих хиппи. Вот такая я была передовая девушка. Люба поступила учиться на модельера, а я на биофак. Я вышла замуж за физика, на ту пору самого молодого доктора физмат-наук. До сих пор я хорошо понимаю в тряпках и могу много рассказать о человеке, видя, что он на себя натягивает. Хотя во времена моей молодости эту карту я читала лучше. И речь идет не только о вкусе человека. Плохой вкус, хороший вкус, вообще не измерение. Стиль одежды говорит о характере, об уровне образования, даже о месте жизни человека очень много. Сегодня эта карта читается не так явственно, как в прежние годы. Но до сих пор я знаю, что первую оболочку души дает человеку природа или Господь-Бог, и это его внешность. А вторую он придумывает себе сам. Себе шьет или в магазине покупает подходящее. Это его временная одежда. В ней он самовыражается, даже если об этом никогда не задумывается. Но все-таки забавно. Вот приходит журналистка, а на ней широкополая шляпа с брошечкой на тулье. Спрашиваю, где машину запарковали? «Да я на метро приехала», — отвечает она. «И мне про нее кое-что ясно. Догадка моя». Девочка из глухой провинции. Пройдет еще несколько лет, и она может перестанет носить широкополую шляпу в метро, снимет шпильки в 10 сантиметров и наденет кроссовки. Одежда согласуется с образом жизни и обнажает характер. Она же рассказывает окружающим о нас. Я вынуждена себя ограничивать, потому что тема эта бездонна. А мужская одежда там даже интереснее, чем женской. Ведь многие мужчины на службе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 Но вернусь к пятидесятым, к моей дорогой маме. Она любила наряжаться, обожала. Во дворе жила портниха тетя Шура, которая за три рубля ворганила маме платье. Бабушка за эти ее наряды не бралась. Кстати, не знаю почему, спросить уже некого. Думаю, что у бабушки был серьезный вкус. Собираясь в гости, она надевала свой единственный костюм. Ткань пепита в мелкую черно белую чуть скошенную клеточку с воротником шарфом было солидно даже безукоризненно и очень по взрослому к маминым нарядам я относилась скептически посмеивалась довольно рано стала покупать ей то что считала более для нее подходящим когда она сама покупала себе какую то обновку то стыдливо прятала ее и говорила не покажу люська ты ругаться будешь у мамочки был вкус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 И даже кажется, свою кандидатскую диссертацию в них защищала. Нарядное платье тоже было одно, пошитое в каком-то супер -ателье. Помню его номер, произносимый с предыханием. 42-е ателье. Платье было черное, креп сатеновое. Не буду объяснять, что это за ткань, но она была двусторонняя. Одна сторона блестела шелком, изнанка матовая. Может наоборот. Так вот, верх платья был из блестящего шелка и вышит стеклярусом, что ли. Вышито высоко художественно. Вышивальщица была отличная, мастерица. И еще в доме была случайная вещь — японское кимоно редкого сине зеленого цвета с вышитым драконом на спине. Наверное, после войны кто-то завез диковинку. Это была безукоризненная красота, и мамина фотография в этом кимоно сохранилась. Наверное,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 Несколько из тех, купленных около вокзала кимоно, я раздарила подругам, а несколько сохранилось. Но я немного стесняюсь их надевать. Это в молодости мне нравилось быть в центре внимания, благодаря экстравагантной одежде. Но с годами прошло. Хочется, чтобы тебя меньше замечали. Пока мы с Любочкой проводили свои художественные эксперименты, я ошила кожаную юбку из диванной обивки, она пальто с застежкой на спине. Наши мамы наряжались на свой вкус, определяемый журналом работницы, и на наши эксперименты с одеждой смотрели не вполне одобрительно. Менялись моды, а мы, слегка поглядывая в сторону журнала «Лина итальяна и Кабета и в театральной библиотеке, смело экспериментировали. В те времена было одно узкое место у всех одевающихся женщин — обувь. Ее не было в принципе. То есть в мастерской Большого театра был, конечно, сапожник. Может, у Лановой он туфельки и шил. А может, их было даже два. Но от нас это было слишком большое расстояние. К тому же денег таких у нас и быть не могло. Первые черные лодочки я купила в год окончания школы. Английские. На шпильках. Очередь от магазина растянулась до угла, метров на пятьдесят. Но мне достались. Вот было счастье. До этих первых лодочек носили туфли, которые назывались «галошки». Это из комиссионных магазинов, куда мы наведывались совершенно охотничьим азартом. В комиссионке же я купила первые в моей жизни колготки, которые тогда называли «тайцы», от английского слова «tight» — плотно прилегающий, плотный. Когда я вытянула с прилавка эти тайцы, продавщица рассверепела, у нее были свои планы относительно этой редкой вещицы. «Это для балета», — предупредила она меня. «Это только для балерин. Давайте их сюда, я как раз балерина». И темно-зеленые, действительно плотные колготки оказались моими. «Ура!» Ох, много лет я их носила. С обувью было смертельно сложно. Помню, что Люба из своей охотничьей поездки в Ригу привезла настоящие ковбойские сапоги, размеры на три меньше, чем ей было нужно. Она их разрезала сзади, но все равно не смогла влезть, и сапоги достались мне. Влезть я в них смогла, но и мне они были малы на размер. Ходила в них с трудом, но ходила. Великолепная семерка еще не прошла по нашим экранам, и сапоги эти были столь экзотическим предметом, что надо было еще объяснять, что это за удивительная обувка. Вот тут-то и встала во всем своем драматизме проблема размера. «Нога моя размеры между 35 и 36, но носила я обувь от 34 до 39 размера, какая попадалась. Откровенно говоря, и до сих пор непросто. Теперь, измученная пожизненным синдромом сестер Золушки, если можно так выразиться, я очень требовательна именно к удобству обуви. И моя скромность в одежде нынешнего времени — Происходит отчасти из-за моей колоссальной привередливости. Во всем нахожу дефекты. То застежка потайная, плохо спроектирована. То кокетка высоковата. То вот блузка всем хороша, но нет боковых карманов. Трудно, что ли, в шов заделать? И вот именно по причине привередливости любимые вещи я ношу годами, до истлевания. И муж мой такой же. Думаю, что сегодня немного людей, которые чинят одежду. А мы с мужем чиним, иногда самостоятельно, и надо признать, что у Андрея это получается лучше, чем у меня. Иногда я таскаю рванинку в мастерскую. Удовольствие недешевое. иногда починка стоит почти как новая вещь. Но принципы всего дороже. Когда-то, лет сорок тому назад, свою писательскую карьеру я начала статьей «Закон сохранения». Она была опубликована в журнале Д. И. «Декоративное искусство».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 Еще одна важная история. Ирина Уварова, моя старшая подруга, была тесно связана с кукольным театром. Она прекрасно знала его историю, его таинственную мистику и сама время от времени ставила кукольные спектакли как художник, иногда как режиссер. От нее я узнала интереснейшую деталь. Одежду для кукол никогда не шили из новой ткани. Надо было брать непременно уже изношенную, прожившую взрослую жизнь. Почему? а секрет. И мои изношенные вещи шли через Иру именно в театральную мастерскую, кукольникам, которые пускали какую-нибудь малиново-лиловую кофточку в последний путь. Итак, резюме. Во времена моей юности одевались люди по-разному, но гораздо беднее. Пальто строили годами, постепенно покупая отрез, потом подкладку, потом воротник, а потом, накопив денег на работу портному,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 Игры домового. Странная история. Открыла нижнюю дверцу буфета, там стоит мясорубка, и к ней насадка, которая сверху накручивается. Давно мясорубкой не пользуюсь, потому что мы мясо почти не едим. Старая, почти старинная вещь. Не выбрасывать же. Смотрю, сам корпус есть, а насадки нет. Куда-то подевалась. Это у меня бывает. Через некоторое время снова лезу в буфет. Насадка от мясорубки стоит, а мясорубки нет. Что за фигня? Игры домового? Дальше больше. Было шесть бокалов. Стало семь. Потом все оказались разбитыми. Ковер утром лежит почему-то наизнанку. Потерялись ключи от дома. Дверь оказалась открытой. Хотела выйти на балкон? Дверь намертво заделана, как будто никогда и не открывалась. Тонкие частые шашки вдруг послышались, как будто кто-то пробежал. На кровати на подушке сидит кот. Спрыгнул с подушки и исчез. «Сроду я в доме котов не держала». Отреставрированный столик снова оказался неотреставрированным. Откуда-то возникла люстра из бабушкиной квартиры вместо геометрической современной палки с шестью светильниками. Фотографии покойных родственников оказались все перевешенными, а фотография прадеда пропала обнаружилась через два дня книжном шкафу, за стеклом. Западная стена квартиры, на которой была балконная дверь и два окна, стала вся стеклянной, и квартира как будто выбежала на улицу и стояла голая на всеобщем обозрении. В столовой обнаружился диванчик, который когда-то стоял в бабушкиной квартире, и на нем бабушкин вязаный паутинкой платок. Вечером раздался звонок в дверь, звонок прерывистый, из детства, Пять последовательных всхлипов. Тогда снаружи под звонком висела табличка. Один звонок общий, два — Алимовым, три — Шлейным, четыре — Каретниковым, пять — Гинзбургом. Я по длинному коридору побежала открывать. За дверью стояла высокая худая женщина с сумкой. Попросила поесть. Прошла мама с алюминиевой миской. В ней дымился суп. Женщина взяла миску и присела на поленницу, сложенную у дверей в комнату Алимовых. Прогрохотал сапогами Сашка-милиционер, сосед. Подозрительно посмотрел на хлебавшую суп, зыркнул в сторону мамы. «Вы чего здесь харчевню разводите?» Женщина отложила ложку, вылила себе в рот остатки супа через край и попятилась к двери. Выскочила, и коридор опустел. Исчезли сундуки и шкафы, Стоявший вдоль стен, заблестел паркет, которого давно уже не было, запахло мастикой. Из кухни медленно выплыла пожилая дама с кружевцем на голове и с большим подносом в руках. Она осторожно несла поднос, на котором вплотную тесно стояли большая медная кастрюля, глубокая сковорода и сотейник. Нет, это не дама, а прислуга, от давности проживания в доме уже почти ставшая дамой. Из самой дальней комнаты выбежали большой мальчик в штанах до колена и маленькая девочка в клетчатом платье и белом переднике. За ними худая женщина с повязанной щекой. Они вошли в первую от входа большую комнату, которая давным-давно была переделена на три, а тут чудесным образом как будто срослась, и посередине стоял огромный стол под белой скатертью. Во главе стола сидела женщина с большой головой в седых завитках, подобранных на макушке. Это была бабушка. Но не совсем бабушка, скорее, бабушкина мама или даже бабушкина бабушка. Рядом с ней, справа, лысый розовый пожилой человек, а с другой стороны, слева, маленький старичок с бородой в шелковой шапочке. А рядом та самая девочка в клетчатом платье и в белом переднике. Я присмотрелась, «Кажется, это была я». А потом замелькала так быстро, не только с кинематографической скоростью, но даже с некоторой кинематографической прозрачностью. Электричка, набитая стоящими людьми с сумками, маленький стадион, на котором мы с подружкой Женькой бегаем кругами и делаем длинную разминку, а тренер Николай Васильевич на нас посматривает презрительно. У него лицо американского киногероя, которых мы тогда еще и не видели. Один кадочников у нас был. Да еще только что запущенный по нашей улице трамвай, на который мы глазели с восторгом, дровяные сараи во дворе, инвалиды за грубо сбитым столом играют в карты на фоне полисадников с золотыми шарами. Потом, через паузу, химическая лаборатория, палатка, экспедиция на дальнее озеро, которое сегодня чуть ли не посредине Москвы. И все это на фоне постоянной учебы чему угодно. химии математике, научному атеизму, эмбриологии, буддизму и философии, теории музыки и истории крестовых походов. И все мои семь квартир, которые перетекали одна в другую, а буфет, медная лампа и старая пианино путешествовали и расставлялись в тех же взаимоотношениях, что всегда, у длинной стены пианино, у короткой против окна буфет, посредине стол, в углу тахта. Меняется вид из окна, меняются паспорта и прочие документы, девочка становится девицей, молодой женщиной, потом меняются мужья, рождаются дети, приходит старость. Вхожу в последнюю квартиру. В ней следы поспешных сборов и уборки чужой рукой. Все стоит не совсем так, чуть смещено. Дверь открыта настежь. Отсюда только что вышли люди. Смотрю в окно вниз. Возле подъезда толпа. Два автобуса и катафалк. И вот я тоже внизу, в толпе, много цветов. Шестеро молодых мужчин выносят из подъезда гроб. В гробу стриженная седая старуха с плотно сжатыми губами и довольно неприятным выражением лица. Что-то знакомое. «Да это же я! А толпа-то какая большая! Друзья — самые любимые и просто знакомые незнакомые люди!» лица у всех постные и снулые на меня никто не замечает всех интересует только гроб, которым тоже я бывшая я. как же все интересно? дико интересно, интереснее чем химия и физика, чем эмбриология и генетика. Но здешнее знание закончилось и уже началось другое следующее, которое совершенно не исключает ни бинома ньютона, ни правила левой руки ни грамматики санскрита, ни приемов вышивания крестиком. Но люди, сгрудившиеся во дворе возле гроба, собирающиеся ехать в церковь, где отец Александр прочитает прекрасные молитвы про со святыми упокой, а потом на кладбище, не догадываются, что я с нежностью за ними наблюдаю, но никак не могу сказать: не горюйте, ребята, я с вами до тех пор, пока вам этого хочется. Да, важное. Не думайте, пожалуйста, что здесь все другое и новое. Кое что сохраняется из области приобретенных знаний, кое что проясняется из метафизических прозрений о природе душ, а кое что остается загадочным. Например, куда девалась насадка от мясорубки и куда потом исчезла сама мясорубка. Есть в жизни тайны. Поездка с Геродотом. Все складывалось прекрасно. Я убрала квартиру, как я обычно делаю перед отъездом, очень тщательно, с глубоко упрятанной мыслью, что, может, никогда сюда не вернусь, и пусть дом будет в полном порядке. За полчаса до отъезда даже убрала на балконе какое-то давно копившееся свинство в виде окурков и прошлогодней палой листвы. Это не было запланировано, действие было совершено на нервной почве. На дорожку? которая обещала быть долгой с ночевкой в Риме, тщательно собрала книжки для дорожного чтения, взяла прогулки с Пушкиным, Андрея Синявского, чудесную книжечку Марины Цветаевой, где мой дом со стихами, прозой и письмами, и уже под конец, почувствовав, что этого мне на сутки может и не хватить, взяла маленький томик Геродота. Путешествую я всегда налегке: зубная щетка, трусы и таблетки, и с легким рюкзаком при поднятом настроении путешественника отправилась в Шереметьево. Повезла меня Катя, которая сама имеет большой опыт путешествий, и по дороге рассказала мне, как она летела со старой и капризной мамой из Москвы в Португалию, где назначена была встреча с братом, который должен был прилететь туда из Цюриха, где работал типа в ООН. Но это была чужая история, и мало ли чего не бывает у других людей. Катя довезла меня до Шереметьева, поставила машину на стоянку, хотя я и просила ее уезжать домой, но она настояла на своем проводить до паспортного контроля. Шереметьево было на себя совсем не похоже. Людей мало, если не считать небольшой очереди на паспортный контроль, и оказалось вдруг, что зал Шереметьевский огромный, чего совершенно не видно, когда он полон муравьистыми людьми с чемоданами. Надо сказать, что все люди в масках — белых, черных, голубых, лиц не видно, снуют и толкают чемоданы. Страшный сон. Вообще-то чувство сна, даже не очень страшного, но странного, давно уже у меня в душе поселилось. И лица неразличимы, и дни неразличимы, и радуют только сильные грозы дожди, которые выпадают почти каждый день. Это как бы в скобках и не относится именно к сегодняшнему приключению. Природа побеждает город. В пустой Москве воздух стал заметно чище, свет сильнее, каждое дерево виднее. Ярче свет и тень. Утро, ночь, день стали различимы. Видно небо с самолетными растворяющимися на глазах разводами. Видна жизнь липы, которая вся в плодах, орешках. Ладно. Улетаю-то я как раз от липы в одном окне, от клена в другом, от роскошной зеленой стены которая в этом году особенно мощная в нашем писательском гетто. Встала в очередь. Встретила Диму Крымова с женой Инной, которые стояли в соседней очереди на НИЦу. Стою, рассматриваю людей в масках. Впереди семья с тремя девочками. Две младшие, близнецы, хорошенькие, а старшая, больная от рождения, дергается и трясет руками. Подхожу, начинают мои документы рассматривать. Пермесса мое заканчивается в мае. и Им неизвестно, что итальянцы продлили все эти пермесы до августа. На этот счет у меня бумаги нет и не было. Смотрят дальше. Шенгенская моя виза, как выяснилось, закончилась. Я, вообще-то, ее рассматривала некоторое время тому назад и убедилась, что она до середины 21-го года. Но рассматривала я, как выясняется, не шенгенскую, а британскую, которая с виду очень похожа. Милая девица говорит, А вы прямо сейчас быстренько возьмите билет на Лондон, а оттуда Рим. Это просто. Это им просто. А мне совсем не просто. Главное, будь Алёша сейчас в Лондоне, никакого вопроса. Но Алёша с семейством сейчас в Италии, и конкретнее сегодня в Генуе, чтобы приехать ко мне завтра на ужин в родную деревню Кагалета. Беру я свой рюкзачок и бреду к Кате, которая ожидает торжественного момента моего перехода через границу, который Не состоялся. И снова я в толпе людей в масках и думаю. «А у Геродота на краю земли живут собакоголовые люди, а на моем краю маскоголовые. А если маски снять, неизвестно, что там». Приехала домой. Квартира тщательно убрана и даже балкон. Вытащила из рюкзака зубную щетку и Геродота. «Отлично, думаю». Вот самое время почитать античного автора. Считать ворон. Вчера утром подхожу к подъезду, около него толкутся голуби, один с провисшим крылом, инвалид, бедняга. Его первого кошки сожрут. Но на самом деле интересуют меня, конечно, не голуби, а вороны. Их отдаленную жизнь я долго не замечала. «Однажды заметила». Это была драматичная сцена. На тощее, еще зимнее дерево залез большой котенок, почти взрослый, и пытался слезть. Так бывает и с человеческими детьми, когда движение вверх опережает мысль о том, как с этой высоты потом спускаться. Это был, конечно, кошачий подросток, и он опасливо поворачивался на довольно тонких ветках, пытаясь спуститься. С несвойственной его породе неуклюжестью он тыркал лапы туда-сюда, огорбился и крутил головой. Его серая с белой мордой голова была устремлена к земле, а хвост смотрел в небо. Его эквилибр на ветках голого дерева был до смешного нелеп. Ни одна я за ним наблюдала. С недалекой крыши двухэтажного детского сада подлетела ворона и уселась на соседнем дереве. Но оказалась она нелюбопытствующим наблюдателем, о хищным охотником. Она перелетела поближе к несовершеннолетнему коту на ветку над ним. Кот забеспокоился, закрутил головой, а ворона начала свою игру. Мелкими перелетами она приближалась к коту, и тот, разгадав маневр, заторопился. Пробовал на прочность передними лапами ветки, но надежной не находил. Ворона уселась на ветку прямо над его головой, наблюдала за нервным котиком и, вероятно, обдумывала стратегию, а потом ринулась на кошачью голову, намереваясь клюнуть жертву в глаз. Кот махнул лапой, потерял равновесие и чуть не упал с дерева. Но врага отогнал. Я долго смотрела на эту дуэль, но победитель не выявлялся так долго, что я ушла, не досмотрев до конца. С тех пор я очень внимательно наблюдаю за воронами, тем более что у меня появилась замечательная смотровая площадка. Из кухонного окна моей квартиры на шестом этаже открывается богатый событиями, разнообразными отношениями, ссорами, ухаживаниями и любовью мир ворон. Я стала сыпать на крышку кондиционера под моим окном геркулес, или что под руку попадет, зависала за занавеской и наблюдала птичью жизнь. Правда, чаще прилетают голуби, которые мне не так уж интересны, но иногда прилетают и вороны. Некоторых я уже знаю в лицо. Черную с двумя серыми полосами на крыльях, пеструю с черно-белыми островками на спине и крыльях иногда не ссорятся, иногда целуются, иногда гоняют соперников от корма. Есть одна парочка, которая меньше интересуется кормом, чем продлением рода. Когда прилетают вороны, а не голуби, я немедленно выкладываю им что-нибудь мясное колбасу, котлету. Вообще-то, мы очень редко устраиваем им такой праздник, потому что у нас в доме мяса почти не бывает. Но вороны, о чем мы и раньше знали из художественной литературы, любят сыр. И вот я, божественной своей рукой, кладу на импровизированную кормушку кусочки сыра. Они меня благодарят, кланяются. Могли бы говорить, непременно сказали бы спасибо. В этом году на тополе напротив моего окна поссорились три вороны. Там. В раздвоенном стволе торчало пережившее зиму старое гнездо, и они стали его ремонтировать, все трое. А потом самка выбрала себе подходящего самца, и новая парочка стала прогонять третьего лишнего, и через несколько дней он исчез. Теперь одна ворона сидит на гнезде, один хвост торчит, а вторая, второй кормит ее, притаскивает в клюве довольно крупные куски, не разгляжу чего. Я знаю, откуда она, он. Их берет Недалеко помойка, и заботливые отцы семейств разрывают клювами пластиковые пакеты, вытаскивают оттуда самое вкусное и тащат в гнездо. А я сижу на окне и оторваться не могу, наблюдаю эту кормежку. Скоро выведутся птенцы, и тогда я буду считать ворон. Сначала их почти не видно, потом они подрастут и начнут высовывать головы с разинутыми клювами. А родители будут кормить детей. И я уже не смогу разобрать, кто отец, кто мать. Потом птенцов начнут учить летать. Иногда они падают, и родители их поднимают, подталкивая клювами и крыльями. Умные, хитрые, семейственные. Они все больше мне нравятся. Я давно полюбила восточную мысль о перерождении. Один индийский гуру Синьюнь считал, что перерождение не размывает я, ядро личности сохраняется неизменным и не зависит от тела, в котором это «я» временно пребывает. Но он же считал, что человек не помнит свои прошлые жизни из-за замешательства перерождения. Этот промежуточный период между прожитой жизнью и новым рождением по индийским представлениям человек не должен помнить. И чтобы эту память удалить, ангел перед рождением нового человека проводит пальцем между носом и верхней губой и образуется носогубная складка. Правда, в последнее время многие женщины удаляют эту складку забвений косметическим способом, но пока нет сведений о том, возвращает ли эта процедура утраченную память о прошлых жизнях. И еще я знаю индийскую притчу о том, как один индийский гуру 20 лет медитировал под деревом в ожидании индийской условной смерти в подготовке к следующему перевоплощению. Но в последнее мгновение жизни... Увидел прекрасного оленя, отвлекся, залюбовался им, тут же умер и перевоплотился в оленя. Если бы я верила в эту замечательную легенду, я бы предпочла перевоплотиться в ворону. Увидите ворону, не убивайте ее. Вдруг это я.